Глава шестнадцатая. Вихри песка. Последующие дни были очень приятными для всей семьи. Наши мужчины верхом на верблюдах, охотились на живность, обитавшую в пустыне. Дети все время играли со своими двоюродными братьями и сестрами. Женщины наслаждались прогулками по пустыне вокруг нашей стоянки, восхищаясь прекрасными видами и вспоминая наше детство. На третий день пребывания в пустыне наши мужья предложили поехать в гости к племени бедуинов, мужчины которого так напугали нас первый день. Мы, женщины, очень хотели поехать, так как в крови каждого городского араба живет неугасаемый интерес к бедуинам. То есть почти все женщины, за исключением Дуньи. Дунья наотрез отказалась от приглашения, заявив, что ее хрупкая душевная организация — не вынесет поездки в грязную бедуинскую стоянку. Так что она осталась в нашем лагере вместе со служанками и детьми. Люди, незнакомые с Аравией, считают, что все арабы — бедуины. В действительности, городские арабы и бедуины редко существовали мирно. Даже и сегодня между ними много серьезных конфликтов. Городские арабы смеются над бедуинами, называя их простофилями и глупцами в то время как бедуины считают городских арабов безнравственными грешниками. В совсем недалеком прошлом дикие бедуины закрывали носы тканью при необходимости ехать в город, чтобы не дышать отравленным запахом городских арабов. В то же время бедуины всегда оказывают теплый прием гостям, которые посещают их стоянки, хотя это гостеприимство часто недолговечное. В молодости Я несколько раз посещала стоянки бедуинов, и теперь мне было интересно узнать, изменилась ли к лучшему за эти годы их убогая жизнь. Я вспоминала, что те бедуины, которых я когда-то видела, жили большими семьями в чудовищно грязных шатрах, в которых находились даже отходы. Жизнь бедуинов начинается с риска умереть еще во младенчестве из-за антисанитарных условий. Те дети, которые выживают... Бегают босыми, немытыми и необразованными по бедуинским лагерям. А женщины? Я не могу о них думать без содрогания. Конечно, в каждом сословии общества Саудовской Аравии на женщин смотрят как на низшее от природы существо по отношению к мужчине. Но жизнь бедуинских женщин несравненно хуже, так как у них, к тому же, нет средств, чтобы хоть как-то облегчить свое тяжелое существование. Бедуинские женщины много и тяжело работают. Кроме того, что они обслуживают своих мужей, заботятся о многочисленных детях, кочевая жизнь наложила на них и другие обязанности, такие как, например, разбить стоянку и свернуть ее. Вот такими были мои мысли, когда мы ехали по ухабистой пустыне. Слава Богу, расстояние до стоянки бедуинов было не более 15 километров. Вскоре вдалеке уже Различим был дым кострам. Но мужчины в бедуинском лагере заметили пыль, поднимавшуюся от наших машин еще раньше, чем мы увидели их костер. Более 20 мужчин, оседлав верблюдов, ждали недалеко от входа в их поселение. Впереди находился один бедуин. Это был крепкий мужчина средних лет с тонкими чертами лица и выразительными темными глазами. Его черная мантия развивалась за спиной. Он выглядел царственно, как и его великолепная, сильная, молодая верблюдица. Проницательный взгляд этого бедуина, устремленный на нас, выражал чисто собственного достоинства. Ни тени улыбки при виде незнакомцев. Хотя меня позабавило очертание губ верблюдицы. Казалось, что она улыбается. С важным видом, при достоинства, Всадник несколько раз объехал вокруг наших машин. Я сразу догадалась, что это шейх племени. Бедуины гордые, ни перед кем не испытывают ни страха, ни благоговения, даже перед королевской семьей. Он показывал нам, что исключительно от его поведения зависит, как нас встретят. Только после того, как Ахмед высунул голову из окна машины, шейх, сообщивший нам, что его зовут Фахт, наконец-то изобразил радушную улыбку на лице. Громоподобным голосом он поприветствовал нас, выразив надежду на благословение Аллаха. Выбросив вперед обе руки, он указал нам на дорогу к его поселению. Увидев знак, остальные бедуины стали выкрикивать приветствие. Мы направили наши джипы к лагерю, а бедуины радостно ехали рядом. Когда шейх Фахт объявил, что он привез почетных гостей, бедуинское поселение сразу ожило. Из стоящих рядами конусообразных шатров стали выходить женщины в чедрах с младенцами на руках и многочисленные дети в лохмотьях. Как только я вышла из джипа, меня буквально сшиб с ног резкий запах, стоявший в воздухе. Я не могла дышать от вони, исходившая от рядом живущих животных, и ям, в которой стекала кровь при забое скота. Я старалась ступать осторожно, так как вся земля вокруг была в экскрементах животных. Уборку в этом поселении производил только дождь, которого уже очень давно не было. Я сказала про себя, что каждый мой шаг здесь — шаг назад во времени. Более десяти женщин в ярких платьях и бедуинских чадрах направились к нам. У бедуинов женщины не закрывают глаза. В отличие от городских арабских женщин, у которых принято закрывать лицо целиком. Они поприветствовали нас, и их темные живые глаза были переполнены эмоциями. Наши мужья вместе с мужчинами племени пошли в шатер шейха пить чай, а мы с сестрами последовали за бедуинками. Самую высокую из них, одетую в ярко-голубое платье, украшенной золотой вышивкой, звали Фатен. И она быстро дала нам понять, что она любимая жена из четырех жен шейха. Ее глаза сверкали от гордости, когда она вела нас к своему собственному шатру. Как и предписывал Коран, этот бедуинский шейх, видно, обеспечил всех жен собственными шатрами, точно так же, как и городской араб строит для каждой жены отдельную виллу или дворец. Подведя нас к своему шатру, Фатен с гордостью заявила, «Я — любимая жена шейха Фахда, приветствую вас в моем шатре». Откинув занавес из кожей шкуры, служившей дверью, мы вошли в шатер Фатен. С нескрываемым интересом я огляделась вокруг. Внутри было темно и душно, точно так же, как в бедуинских шатрах, в которых я бывала в детстве. В центре стояла жаровня для варки кофе вокруг которой возвышались горы белого пепла от предыдущих розжигов. Яркие краски привлекли мой взгляд. Подушки всех цветов грудами лежали на матрасах. Стега на одеяло, также всех цветов, глиняные горшки, сковородки, продукты, одежда — все грудами лежало повсюду. Вид всего был грязный, и шатер отвратительно пропах какими-то болезнями. Но самым тяжелым зрелищем были маленькие дети. Комната была наполнена натужным плачем грудных детей. А застенчивые грязные ребятишки, которые уже умели ходить, неотступно следовали за своими матерями. Я с грустью наблюдала, как один несчастный малыш на вид в четырех или пяти лет передвигался по полу с помощью рук. Когда одна женщина увидела, что он привлек мое внимание, она сообщила что в раннем детстве его мать нечаянно уронила его с верблюда. Я хотела взять его на руки, но бедняга от испуга начал кричать. Одна из женщин, которая, как мне показалось, и была его матерью, стала лупить его по скрюченным ножкам, пока он не забился в угол шатра, где потом лежал и скулил. У меня сердце разрывалось от вида этого ребенка. В отличие от людей других культур, Арабы, и в особенности бедуины, не заботятся о своих инвалидах. В то время как здоровые дети считаются богатством и гордостью семьи, больные — страшный позор. Я сомневалась, что этот ребенок когда-либо получал медицинскую помощь. Этот малыш, скорее всего, проживет свою очень короткую жизнь калеке без любви и заботы. Мне ужасно хотелось схватить этого ребенка и унести с собой, но в моей стране подобное и представить нельзя. Даже если о детях вообще не заботятся в семье, их ни при каких обстоятельствах нельзя отобрать у родителей. Одна из женщин грубо оттолкнула меня локтем и протянула чашку для чая. Ее нечистый вид говорил о том, что из чашки уже неоднократно пили. Другая женщина с обезображенными руками, которые, по-видимому, воздвигли не один шатер, налила мне в чашку горячего чая. Мне ничего не оставалось, как пить из нее, иначе хозяйка могла страшно обидеться. Удовлетворенная тем, что гостей обнесли чаем, Фатен сняла чадру. Она с гордостью демонстрировала себя и, надо сказать, была хороша собой и очень молода, не более 18-19 лет. Где-то одногодок с моей махой. Остальные бедуинки тоже сняли свои тщедры. Эти женщины выглядели намного старше и весьма изнуренными по сравнению с Фатен. И неудивительно, что она была любимой женой, так как многочисленные роды и тяжелая жизнь в пустыне еще не состарили ее. Фатен красовалась перед нами, показывая различные безделушки, которые, как она сказала, были особыми подарками от шейха. Он больше не навещает других своих жен, сказала она, широко улыбаясь и указывая на трех других присутствующих бедуинок. Эти три обменялись взглядами, в которых сквозило раздражение. Мы же с сестрами в это время сидели молча, чувствуя неловкость. Одна из пожилых женщин стала настаивать на том, чтобы мы тоже сняли Никап, что мы и сделали. Фатен остолбенела от красоты Сары. Наверное, она привыкла ощущать себя первой, Но ни одна женщина не могла сравниться по красоте с Сарой. Если бы моя любимая сестра жила в стране, где женщинам не надо было закрывать лиц, ее несравненная красота принесла бы ей известность. Другие женщины сгрузились вокруг Сары и стали трогать ее лицо и волосы. Одна из них заметила Фатен, что если бы шейх Фахт увидел такую красавицу, как Сара, он наверняка разочаровался бы Фатен и отказал бы ей в постели. Три другие жены шейха быстро с этим согласились. Явно избалованная Фатен в преступе ревности начала отдавать бессмысленные приказания другим женщинам, чтобы те то принесли что-то, то унесли. Эти приказы отдавались очень громко и грубо, и женщины в знак противления делали вид, что не понимают, что Фатен от них хочет». Их словесные перепалки были настолько агрессивны, а взгляды такими гневными, что я испугалась, как бы нам не пришлось стать свидетелями ссоры этих невоспитанных женщин. Этот взрыв эмоций заставил меня задуматься. А что стало бы с моей жизнью, если бы мои предки не ушли из пустыни и не основали город? В Ведуинской традиции статус женщины зависит исключительно от ее молодости, красоты, и способности рожать сыновей. Несомненно, бедуинка моего возраста, которая к тому же еще потеряла грудь и способность рожать детей, получила бы отставку у своего мужа. Я могла рассчитывать только на роль служанки у такой бездушной красавицы, как Фатен. Впервые за долгое время я признала, что в Саудовской Аравии все же, пусть небольшие, но происходят перемены в лучшую сторону для женщин. Я почувствовала редкий прилив благодарности за свое нынешнее положение. Когда смущенная Сара пригрозила, что она наденет никап, если ее не оставят в покое, женщины закричали, что будут вести себя тихо, только бы им дали полюбоваться на самое совершенное творение Аллаха. Фатен больше не могла этого выносить. Ее рот скривился от гнева. Глядя на Сару, она начала выкрикивать проклятие. «Да чтоб тебя...» Оспой поразила. Да безобразит Алах твое лицо. Мы потеряли дар речи, пребывая в шоке от такой дикости. В гордом молчании Сара поднялась с тем, чтобы выйти из шатра. Фатен восприняла действие Сары как вызов. Ее широко посаженные глаза стали бешеными, ноздри трепетали, лицо покраснело и затряслось от злобы. Эта дикая бедуинка шагнула к моей милой сестре с явным намерением — ее ударить». Испуганная Сара застыла на месте, прижав руку к груди. Со времен несчастливого первого брака Сары, когда она попала в руки мужа-злодея, жестокость не обращавшегося, каждый в нашей семье в любой момент был готов броситься на ее защиту. Нура двинулась к Саре, чтобы закрыть ее собой, но младшая сестра казалась проворней. «Я встала перед Сарой как раз в тот момент», когда Фатен занесла руку, чтобы ударить ее. Я почувствовала резкую боль. Самошедшая бедуинка схватила меня за нос и скрутила его. Помню, как однажды мой отец сказал, «Тот, кто не внушит страха бедуина, вскоре сам будет испытывать страх перед ним». Было ясно, что эта женщина понимает только силу. Когда Фатен попыталась еще раз схватить меня за нос, я громко закричала и прыгнула на нее. Уже много лет я не вступала ни в какие потасовки, но мои бесконечные драки с братом в детстве, который был намного больше меня, научили меня бить быстро и метко. Я слишком маленького роста, чтобы долго держать удар против такой крупной женщины, как Фатен. Так что я сделала быстрый выпад и нанесла ей сильный удар прямо в шею, так что она упала навзничь на пол. Я же... Наступив на подол своего длинного платья, споткнулась и упала прямо на своего противника. Остальные бедуинки, явно ненавидев Атен, не подумали прийти ей на помощь, а наоборот стали смеяться и подбадривать меня. Одна женщина закричала. — Ну-ка, принцесса, выколи ей глаза. Другая подбадривала меня. — Сверни ей шею. Мои сестры пришли в отступление от страха, что злобная Фатен и мокрого места не оставит от их младшей сестры. Их вопли были слышны даже за стенами шатра. Фатен удалось схватить горсть песка с пола, с шатра и бросить его прямо мне в лицо. Ничего не видя, я схватила Фатен за волосы и стала таскать ее за них, пока Таня начала хватать руками воздух и не замолила Аллаха о милосердии. Но чтобы закрепить победу, я дважды стукнула ее головой об пол и только после этого встала на ноги. Управляя платье, я бросила ей самое унизительное оскорбление, которое пришло мне на ум в этот момент. «Значит, так вы встречаете гостей!» Я знала, что по традиции бедуины обращаются с гостями очень уважительно. Даже смертельному врагу оказывают почести в течение трех дней после того, как он покинет территорию бедуинского поселения. С каждым моим словом лицо Фатен все больше багровело, и теперь угрожающий взгляд ее черных глаз был ужасен. Она больше не делала попыток напасть на меня. Радуясь поражению Фатен, бедуинки залились истеричным хохотом. Нуры и Тахани бросились ко мне и стали стряхивать песок с моего лица и волос. Тахань испуганно скричала. «Султан, она тебе сделала больно!» Я засмеялась. «Нет!» Когда наши глаза, в которых светилась взаимная ненависть, встретились, я бросила Фатен последнее оскорбление. «Эта бедуинка дерется хуже ребенка!» Быстро прикрыв лицо Никап, мы втроем поспешили за Сарой, Хаифой и Шатра. Тем временем мужчина, услышав шум, Выскочили с шатра шейха Фагда, оглядываясь по сторонам, пытаясь понять, в чем дело. Когда мы подошли к мужьям и собирались уже описать то, что произошло, за нашей спиной раздался страшный крик. «Что еще случилось?» — подумала я. Я повернулась и увидела клубы песка, которые разлетались из-под ног бегущей фатен. Обезумевшая бедуинка схватила две пригоршни песка и бросилась ко мне. Я не успел отвернуться, когда она швырнула песок мне в голову, крича, «Да не спошлет Аллах все проклятия на твою голову!» От ее слов мужчины остолбенели. Они потеряли дар речи от такого оскорбительного поведения. У меня кровь застыла в жилах от ее проклятий, но я, сохраняя достоинство, не произнесла ни слова, а лишь наклонилась, чтобы стряхнуть песок с головы и не кап. Пусть эта негодяйка раскроется в полной мере. С чувством глубокого удовлетворения одна из старших бедуинок объяснила шейху Фахду, что его новая жена с кулаками накинулась на гостей. «Султана!» — Карим бросился ко мне. «С тобой все в порядке?» Шейх бросился за Фатен, которая теперь убегала со всей мочи прочь. Слышно было, как он кричал. «Ты глупая женщина, ты позоришь мой шатер!» Думаю, Фатен получила от своего мужа сполна, но она заслужила наказание. Нура стала просить мужей, чтобы они увезли нас поскорее из этого дикого и опасного места. Долго уговаривать их не пришлось. Когда все выслушали нашу историю, я стала настоящей героиней. Сару все в нашей семье очень любят, и даже Карим понял, что у меня не было другого выхода. Я должна была защитить Сару. Асад был так потрясён тем, что сумасшедшая бедуинка пыталась напасть на его обожаемую жену, что заявил Сари, что знак благодарности хочет купить мне самые дорогие драгоценности, какие только найдутся в Рияде. Даже Али отнесся к моим действиям с одобрением, с гордостью сообщив всем, что именно он научил меня искусству драки, и это, должна я признать, было сущей правдой. В течение нескольких дней наш лагерь находился в возбужденном состоянии и говорил только о моей победоносной борьбе с Фатен. Когда шейх Фахт в качестве извинения за случившееся прислал нам в дар десять ботинских верблюдец, мы поняли, что своим поведением Фатен действительно опозорила этого гордого медуинского шейха. Эти верблюды происходят из Амана, считаются одной из лучших пород верблюдов. Все 10 верблюдец были отменными по своим качествам. У них были маленькие головы, большие лбы, огромные глаза, маленькие ноздри и длинные уши. Благосостояние бедуинского племени измеряется числом и качеством его стада. И 10 ботинских верблюдов стоят очень больших денег. Подозревая, что эти верблюдицы были лучшими животными стада шейха Фахда, Карим не хотел принимать этот дорогой подарок. Однако он не мог от него отказаться, поскольку это нанесло бы тяжелое оскорбление шейху Фахду. Таким образом, верблюдицы пополнили наше стадо. После этой драматической истории мы уже проводили остальные дни нашего путешествия в более спокойных развлечениях.